Расшифровка разговора. Продолжение. Сильвия Цимерман. 1645. Том Галлагер. Назвали бы вы тогда сырьем Холли Рэндольф. Сильвия Цимерман. Слушайте, если вы это записываете, пожалуйста. Но публично цитировать меня в связи со всем этим нельзя. Холли Рэндольф могла бы им быть, будь она девушкой другого склада. Девушку похлипче запросы их юга поломали бы и все. Она превратилась бы в его игрушку или что-то в этом роде. Но Холли была сильная, поэтому мы ее на эту роль и взяли. Я ничего такого не слышала, что она спала с Хьюга или что между ними хоть что-то такое было. А если она с ним спала, то было очень осмотрительно. Как вы думаете, что произошло с Холли во время съемок яростной? У меня нет оснований подозревать, что произошло нечто неподобающее. Фильм-то для нее Ого-го сколько сделал, в смысле карьеры. Сомневаюсь, что ей было на что жаловаться? Как вы думаете, могло ли случиться так, что некое происшествие было замято, а вы об этом не прослышали? Я не прослышала. Я все-таки была продюсером этого фильма. Но, как я уже говорила, это фильм, это хьюга. Все возможно. А меня во время съемок часто в Лос-Анджелесе не было. «Так что да, наверное, небольшая вероятность есть». «Почему вы говорите «небольшая»?» «Ну, потому что казалось, что Холли в порядке. На вид ее поведение было слишком нормальным, чтобы кто-нибудь из нас заподозрил дурное. Она, разумеется, очень хорошо умеет делать вид. Можно даже сказать, что это входило в ее обязанности. И все равно я бы удивилась». Как вы думаете, кто-нибудь другой из тех, кто был занят в производстве фильма, мог знать о чем-то, что происходило с Холли. Ну, если бы она рассказала своему агенту, я бы точно об этом услышала. Кажется, кажется, тогда они довольно тесно общались с Сарой. Они жили дверь в дверь в этих квартирах, которые сдают на время съемок. Они были. Они казались друзьями. Но Сара вам ничего не говорила. Нет. И я уверена, что Сара сказала бы, если бы о чем-то подозревала. Почему? Потому что на нее всегда можно было положиться. С того момента, как я взяла ее на работу, мы были командой. Ну, какой ей был резон что-то такое от меня скрывать?